Как-то не будет для вас тяжело написать нашим девочкам правду, как нацисы сожгли их деда и других родных. Вы сделаете не только большое благодеяние нам, но очень много и сделаете для девочек. А то в их понимании это далёкое-далёкое прошлое, какие-то древние годы, им просто не понять, что история этого страшного времени сейчас кому-то хочется истолковать превратно. И самое страшное, что общественные деятели, которые считают себя представителями евреев и в Израиле, и в Америке, и повсюду, либо еще не вполне разобрались в том, что происходит, либо разобрались, но предпочитают чего-то выжидать. По неволе закрадывается мысль, что для сионистов в этом какая-то скрытая политика. Ох, не хотела, а опять-таки высказала свои подозрения, но скребут они мою душу, и якобы тоже чувствую переполнены ими. Не просто же так он все время со вздохом говорит, что когда все наши сионисты действуют вместе, они заставляют считаться с собой самых влиятельных лиц во Франции и за границей, что их лобби — эквивалент чего-то очень-очень сильного. Почему же мы не чувствуем их объединения и решительности в такой страшной неофашистской проблеме, которая, не думайте, дорогие, что я преувеличиваю, все опаснее надвигается на нас? Уже в каком-то доме по улице Жан Монон, своей резиденции имеет антисемитская шайка. Её шеф, фамилия, кажется, Фридрихс, приказывает своим хулиганам писать фашистские угрозы на еврейских домах. Особенно полюбился им район Сен-Март. Многие евреи стараются выехать из этого района. Там даже подешевели квартиры, а это, помните, я вам уже писала в Париже фантастика. Я очень волнуюсь, хотя не знаю ещё всех подробностей про шайку Фредерикса. Женщина, чьё письмо я привёл, сейчас уже, вероятно, знает многие подробности, характеризующие явно фашистскую деятельность так называемой ФАНЕ, которой руководит Марк Фредериксен. Молодчики из этой ассоциации национальных и европейских действий Малюют на витринах принадлежащих евреям магазинов гитлеровскую свастику с надписью Смерть евреям. В шессовских мундирах выученники новоявленного фюрера разгуливают по улицам, горланят нацистские песни, терроризируют нечистых французов. За поджог и разгром помещений одной из антифашистских организаций французской столицы полиция вынуждена была арестовать 11 преступников из ФН. Но в Сконе отпустили их по причине недостаточных улик. В Париже мне показали листовку с призывным глубоко врождённых французскому народу идеалов пронацистской ассоциации. Антисемитизм занимает в этом перечне не последнее место. Немало своих экстремистских выходок. Фридрихсен намечает против лиц еврейского происхождения. Казалось бы, Все низким организациям, так любящим выступать от имени еврейских общин, следовало бы ударить в набат. Нет, они выжидают, молчат, бездействуют, ведь аристократов и богачей фане не смеют трогать. Только коммунисты и их печать по-настоящему забили тревогу. И если всё-таки состоится суд над Фредерикссеном, обвиняемым в апологии насилия, Разжигание расовой ненависти и подстрекательство к расовой дискриминации вот какой букет преступлений нацистского вожжака зафиксирован обвинительным актом. Но это прежде всего результат обращения группы коммунистов, муниципальных советников к префекту Парижа. ФАНЕ официально распущена 3 сентября 1980 года. Но тут же сформированная на ее основе неофашистская организация ФНЭ, Европейские национальные группы, уже месяц спустя учинила потрясшее всю Францию кровавое преступление в Париже на улице Коперника. Мне хорошо помнится эта малооживленная тихая улица, где я долго беседовал с группой западно-германских евреев, приехавших из Мангейма и Мюнстера прощупать, по их выражению, Не безопаснее ли евреям жить здесь, а не в Ферге? И вот 4 октября на улице Коперника в припаркованной вблизи синагоги автомашине взорвалась бомба. Взрыв был настолько сильным, что людям на прилегающих улицах подчудилас бомбёжка. 4 человека погибли, 16 ранены. Взрывная волна повредила 5 жилых домов.